Если в прежние царствования жители некоторых окраинных областей еще пользовались относительными льготами и элементарными национальными правами, жили своей внутренней культурной жизнью, то администрация Николая II эти послабления стала отнимать и перечеркивать с резкостью, как никогда раньше. Последнего царя без преувеличения можно назвать организатором крупнейшего в истории империи наступления на все права национальных меньшинств. Именно при нем империя особенно эффективно соперничала с некоторыми другими многонациональными дворянско-капиталистическими государствами, например, с Австро-Венгрией, в утверждении за собой репутации репутацией тюрьмы народов. В эту эру отмечают французские историки Лавис и Рамбо, В общем, не слишком склонная критиковать деятельность царской администрации. Все, как и при Александре Третьем, подводится под один ранжир. На народы, населяющие империю, надето одинаковое ярмо. Под запретом национальные языки, подавлена национальная культура драконовая политика дискриминации, преследования и подавления, разжигания национальной розни осуществляется по указаниям царя во всех инороческих губерниях, на всех окраинах, опоясывающих Россию от Балтики до Кавказа. О том, что антисемитизм был официально провозглашенной идеологией и практикой царского правительства, и едва ли не важнейшей принципиально политической платформой, на которой базировалось «съединение», Впрочем, зачастую лишь кажущиеся разношерстных реакционно-шовинистических и абскурантистских сил об этом хорошо известно. Однако, по выражению Лависа и Рамбо, меры, принимавшиеся против поляков, зачастую были еще более суровы. Более, чем кому бы то ни было в царской империи, считают эти авторы, пришлось полякам страдать из-за верности своему языку и религии. Поляки, не принадлежавшие к аристократической верхушке, не могли занимать в империи государственные должности. В юго-западных губерниях не могли владеть земельной собственностью. Польский язык в самой Польше был вычеркнут из программ школ, сначала средней, затем начальной и, наконец, высших учебных заведений, включая Варшавский университет. Запрещалось употреблять польский язык в учреждениях царства польского. Полиция под контролем царских чиновников сдирала с фасадов домов вывески на польском языке, таблички с написанными по-польски названиями улиц и площадей. В соседней Литве, как отмечают те же авторы, гонения на польский язык приняли характер настоящей инквизиции. Но не менее жестокими были гонения на литовскую культуру, искусство, книгу, прессу, на саму мысль о национальной жизни, о творческой самобытности. Казалось бы, прибалтийские провинции Лифляндия, Эстляндия и Курляндия традиционно пользовались царским благоволением. За полтора века здешнее дворянство, а состояло оно в основном из немецких баронов, потомков древних меченосцев, превратилось в рассадник генералов, министров, полицейских и дипломатов для империи. Они пользовались привилегиями, владели обширными землями, совместно с немецкой городской буржуазией задавали тон в Риге, Ревеле, других крупных городах. Им в царской империи жаловаться было не на что. Те же французские историки ссылаются на случай, когда Николай I, желая вознаградить за что-то Ермолова, спросил его, чего бы он хотел. Ермолов ответил «Государь, сделайте меня немцем». Иное дело, эксплуатируемое этим слоем немецких господ эстонская и латышская народная масса. Еще в 1883 году Александр III поручает сенатору Моносеину разобраться в пороках Прибалтийской администрации, взять под увеличительное стекло ее внутреннюю расшатанность. Взял, разобрался... Набросал план, как эту систему управления прибрать к рукам. С воцарением Николая II центральной власти приступают к реализации наметок Моносейна. Начальные школы изъяты из ведения местных властей и переданы под контроль Министерства просвещения. Ландгерихты заменены мировыми судьями, которые могут назначаться и смещаться только Министерством юстиции. Окружные суды Жевеля, Риги, Митавы и Либавы подчинены Петербургской судебной палате. При этом в Прибалтике, как и в Польше, подавление национальной культурной жизни, война против коренных народов сопровождаются войной против религии, точнее, против традиционно сложившихся религиозно-церковных привязанностей и народных масс на фоне грубого полицейского давления попыток навязать населению казенное православие. К лютеранству эстонцы и латыши были всегда более или менее равнодушны. В их глазах это была главным образом религия немецких господ. После того, как граф Протасов силой навязал православие десяткам тысяч эстонцев и латышей, а вслед за ним такое же лютое усердие стали проявлять другие царские администраторы, получилась вполне обратная реакция. Возросло сопротивление. Многие простые люди, прежде равнодушны к религии, стали отчаянно отстаивать, отбиваясь от православия лютеранскую веру. Особо ожесточило население в Прибалтике, и в других районах на периферии империи практика насильственного отлучения детей у инороческих родителей с целью воспитания их в верноподданическом и православном духе. Детей отнимали и увозили подальше в другие губернии у прибалтов-протестантов, у поляков-католиков, у украинцев-духобуров и униатов, у евреев и так далее. Не всегда могли скрыть свое отвращение к этой варварской практике даже иные из сановников. Ламсдорф однажды удрученно фиксирует печальную весть о насилиях, творимых в балтийских провинциях. Там живут многие православные, выросшие в литеранской среде. Если такие подданные, вступив в смешанный брак, уклоняться от крещения своих детей в православной церкви, власти, как только узнают, отнимают таких детей от родителей. Можно ли представить себе подобные ужасы? Штрих отношения к Кавказу. Наместник Голицын доносит царю, что на его взгляд армяне слишком о себе возомнили. К тому же армянская церковь способствует революционизированию местного населения. Чтобы проучить непокорных наместник с согласия царя, наложил секвестр на имущество армянских церквей. Государственный совет признал секвестр незаконным и подлежащим отмене. Царь отказал в утверждении журнала, протокола, заседания совета, тем самым аннулируя его решение – Приказ о секвестре вступил в силу. Обращение с финнами. С воцарением Николая II отношение к ним становится все более жестким. Назначенный в 1899 году в Финляндию генерал-губернатором Бобриков резко усиливает практику исключительных распоряжений. 3 февраля 1899 года эта система увенчивается царским манифестом, аннулирующим часть традиционных прав прав, финских учреждений. Сенат в Гельсингфорсе заявляет протест. Специальная депутация отправляется в Петербург с петицией. Ее подписали 500 тысяч человек. Николай депутацию не принял. В 1901 году едет к нему другая депутация с таким же обращением. Он снова отказался принять ее. Бобриков за свое полицейское неистовство поплатился жизнью. 3 июня 1904 года он был убит финским буржуазным националистом сыном сенатора Шаумана. Но ту же практику на посту генерал-губернатора Финляндии продолжали в 1905-1908 годах Герард и в 1908-1909 годах Бекман. С просьбой не травить финлянцев обращался к царю его дед со стороны матери датский король. И это заступничество было оставлено без внимания. 17 марта 1910 года Столыпин по указанию Николая II вносит в Государственную Думу проект положения о порядке издания, касающихся в Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения. Этой мерой... Царь хотел еще раз продемонстрировать, что он является великим князем финляндским, что его верховная власть над этой страной незыблема, что он намерен не ослаблять, а еще более усилить механизм своего единоличного законодательствования, по крайней мере в вопросах, касающихся одновременно великого княжества и империи в целом. Анализируя сущность этих событий, Ленин в статье «Поход на Финляндию», опубликованной 26 апреля 1910 года, еще раз заклеймил позором национализм самодержавия, давящего всех инородцев. Он разоблачает пустозвонство буржуазных либералов, выражающих лицемерное сочувствие угнетаемым царизмом национальностям. Фраза осталась фразой, а сущность пошла на пользу человеконенавистнической политики самодержавия – И пророчески говорит, придет время, за свободу Финляндии, за демократическую республику в России поднимется российский пролетариат. вид Витте советовал царю предоставить евреям равноправие с другими подданными. Но поскольку и у других подданных не было прав, беспредметной была речь о каком-то уравнении в правах. Все были уравнены в бесправии. В том числе украинцы и белорусы, которым отказано было в праве на национальную культуру и родной язык, в том числе кавказские народы, под подкнутом царизма возгоревшиеся так, что многие заговорили, что Кавказ нужно снова покорять. Впрочем, размышляли некоторые в правительственных сферах, «Нужно покорить Россию. Тогда нетрудно будет покорить Кавказ и привести к благоразумию окраины. Ну вот, пусть покорят Россию». Ничто не могло поколебать убеждения Николая II. Все специальные законы, направленные против национальных меньшинств, подлежат не отмене, а усилению. И если существует в империи сила, исполненная решимости эту систему травли и преследований, поддерживать и отстаивать, то такой силой, по его мнению, является «черная сотня». Подействовавшему в Российской империи основному уложению – Проекты новых законов, прежде чем быть представленными на усмотрение царя, предварительно должны были проходить обсуждения и утверждения в Государственном Совете после 1905 года, также в Государственной Думе. Но ни один российско шовинистический акт, введенный в действие в последние десятилетия царизма, такой процедуры в названных инстанциях не прошел. Все подобные законы были проведены окольными путями и явочным порядком. Законопроекты, явно обреченные на провал в Думе или в Государственном Совете, протаскивались, например, через так называемое особое совещание при царе в порядке Верховного Управления. Они могли получить силу закона с помощью одной только подписи царя на соответствующем докладе министра. Так, единоличной властью Николая II – Были проведены в 1905-1910 году почти все постановления, направленные против национальных меньшинств. В обход ли закона или на его основе все равно империю мало удерживать в постоянном напряжении огромной атмосферы. Бандам Союза Русского Народа должна быть обеспечена психологическая возможность в любой момент выйти на разбой. Демократическая общественность должна оцепенеть под мертвящим взглядом охранки и черной сотни. То, чего не успевают сделать Дубровин и Буксгевден, доделывают министр юстиции Щегловитов и прокурор Виппер. И наоборот, чудовищными судебно российскими спектаклями Щегловитова и Виппера протаптывается дорога к новым подвигам для таганских и демеевских молодчиков. Скоординировались между собой юстиция и полиция, охранка и генералитет, военно-полевые суды и жандармерия. С каждым из них в отдельности союз русского народа и со всеми вместе взятыми Божьей милостью Николай II. Якшаня с черносотенными подонками, субсидии, наградные, премиальные с союзником, были его платой за свой страх». Страх перед революцией, страх перед Россией, страх перед русским народом, подлинным, трудовым, а не тем, какого изображали собой охотнорядцы и кабачки, подонки общества. Те самые ванскнехты с титлами и без, которые на протяжении лет на совещаниях под председательством императора обосновывали полюзительность для русского народа голода, неграмотности и порки, столь же усердно участвуют с 1905 года в погромном промысле в с коренной отечественной знатью. Русско-постзейские бароны и графы также включаются непосредственно в ее дробительные операции в центре и на местах. Низко нахлобучив мокрые шляпы, крадутся в дождливой мгле вдоль посольского фасада два человека, метнулись к входу. Потянулась к звонку дрожащая рука — Кто они, изображенные в прологе ходатай перед германским послом за русского царя? Визитер первый, Нейтгард Дмитрий Борисович, барон-сенатор-помещик, имение в Нижегородской и Пермской губерниях. Получил образование в Пажеском корпусе в Петербурге. Личными отношениями с Николаем II связан был со времен совместной их службы в молодые годы в Преображенском полку. Позднее Нейтгард не раз получал из рук Николая назначение и должности. Служил в Министерстве внутренних дел, был градоначальником в Одессе, губернатором Нижегородским и Екатеринославским. Проявил незаурядную жестокость при подавлении народных волнений. Не раз уличенный в казнократстве и взяточничестве с помощью августейшего покровителя выбирался сухим из воды. Представитель рода, вышедшего из Нассау и вженившегося в русское дворянство, родная сестра Нейтгарта была супругой председателя Совета Министров Столыпина, к концу последнего царствования Нейтгарт в звании сенатора приобщился к обсуждению в верхах важнейших государственных вопросов, за каковым занятием его застала Февральская революция. В 1918 году, после неудачных хлопот в Денежном переулке, у германского посла, бежал в Германию, где окончил в Рейнхенгалле свою жизнь. Примечание, небольшое дополнение. Один из читателей журнала «Знамя», горьковчанин Петр Иванович Шмелев, прислал автору письмо. Он пишет, этот барон хорошенько запомнился нашей семье. Крупный помещик, он одной из своих имений имел в нашей Ичалковской волости княгининского уезда. Мой отец, будучи еще мальчиком, пас барону скотину. Раз скот забрел куда-то не туда, как рассказал мне потом отец, барон приказал выпороть его. На глазах Нейтгарда управляющий Юдин зверски избил моего отца, нанес ему раны, рубцы от которых ныли и мучили его всю жизнь. И это тот самый Нейтгард с которым царь якшался и чуть ли не лобызался с юных лет. «Истинно, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты». Визитер второй, Бутберг Алексей Александрович, из разветвленного баронского рода будбергов и Денинсгаузенов, еще в средние века перебравшегося из Дестфалии в Лифляндию, а со второй половины XVIII века подвязавшегося на военном и дипломатическом поприще в России». Царям служили многие бутберги и в высоких должностях. Были среди них министры, послы, командующие войсками, а один из бутбергов, Александр Андреевич, при последних двух царях 22 года, с 1891 по 1913, занимал должность главноуправляющего канцелярии прошений на высочайшее имя. Он фактически состоял у Николая II политическим советником, пользовался его личным расположением, участвовал в разработке в 1905 году манифеста о свободах. Тогда же способствовал созданию тайных денежных фондов для союза русского народа. Всячески старались тогда помочь снабжению «Черной сотни» материальными средствами, и Алексей Бутберг, и близкий приятель семьи Бутбергов Густав Кёстринг, выходец из Ганновера, тульский помещик вплоть до 1914 года, поддерживавший связи с Кайзеровским рейхом». Черносотенная одержимость легла печатью и на послереволюционный путь барона Алексея Бутберга, генерала, командовавшего в мировую войну русским корпусом. Она привела его в стан контрреволюции. После уже известного визита к Мирбаху барон возвратился на Дальний Восток, где обосновался было после Октябрьской революции, и там, в Харбине, в окружении Колчака, предпринял новое восхождение. К 1919 году он становится в Омске у Верховного правителя военным министром. Омскому периоду своей деятельности он впоследствии посвятил мемуары, пронизанные ненавистью к России. Есть какая-то и логика, и ирония судьбы в том, что этот бывший приверженец Союза русского народа, очутившись в белоэмигрантских бегах, называет русский народ партией «сукиных сынов» утверждает, будто русский народ не способен на действительный подвиг и жертву. Как будто не будберги с Нейтгартами незадолго до того гнуставили свои снисходительно лицемерные комплименты братцам, выдаваемым за русский народ под звон разбиваемых витрин и стоны, забитых насмерть. Однако следует заметить, что инерция черносотенства завела и несколько дальше — Может быть, не тех, что в царской России подвязались в союзе русского народа, а их сыновей, которые в Третьем Рейхе оказались подданными Гитлера. Отто Ойгенбурдберг. В 1921 году вместе с отцом уехал в Германию из района Пабажи-Саукрасте под Ригой. В середине 20-х годов вступил в Рейхсвер, продвигался в должностях и воинском звании. 1940-41 годах в составе 22-й танковой дивизии Вермахта в звании майора участвовал во вторжениях в Бельгию, Францию, Грецию, Югославию, Советский Союз. Участвовал в боях под Ленинградом в районе Пушкина, способствуя разрушению тех самых дворцов, куда 30 годами раньше его родственник Александр Андреевич являлся с докладами к Николаю II. Отто Ойгенбудберг, непосредственный виновник разграбления в Пушкине Большого Екатерининского дворца, организатор похищения знаменитого янтарного кабинета, поныне не найденного. Совершил этот акт вандализма вместе с лейтенантом Золем Слаубахом, действовавшим по его приказу и под его руководством. 5 марта 1945 года Бутберг был упомянут в сводке ОКВ гитлеровской ставки как «герой обороны Бреславу от наступавших советских войск». Эрнст Кештринг, как и отто Будберг, родился и вырос в России, учился в Москве и Петербурге, в надел русским языком как родным, много ездил по нашей стране. В 19-лет выехал в Германию, вступил добровольцем в кавалерию, воевал на Восточном фронте. В составе кайзеровских войск участвовал во вторжении на Украину в 1918 году, состоял в миссии при Скоропадском. Во времена Веймарской Германии Служил в рейхсфере в звании полковника. Дважды был германским военным атташе в Москве с 1931 по 1933 и с 1935 по 1941 годы, вплоть до нападения фашистской Германии на Советский Союз. В течение шести лет из Москвы снабжал Гитлера докладами и всевозможной информацией, сыгравшей немалую роль в его решении напасть на СССР. В годы Второй мировой войны занимался в прифронтовой полосе формированием банд из антисоветского отребья. К концу войны попал в плен к американцам, был отпущен. В послевоенные годы жил в СРГ на пенсию, данную ему Аденауэром и Штаусом, писал мемуары, оплакивая неудачу нацистского Блицкрига против СССР. В серии апологетических сочинений о выдающихся солдатах Рейха, издаваемых военным отделом Федерального архива ФРГ, обращает на себя внимание сборник воспоминаний о бывшем германском военном аташе в Москве под названием «Генерал Эрнст Кёстринг». Эта книга, пронизанная реваншистским духом, призванная обелить гитлеровскую военщину, подверглась справедливой критике в международной демократической прессе, в том числе в советской периодике. Из глубины времени подает голос единомышленник будущих гитлеровцев Адельберт Крамер, приверженец и трубадур Союза Русского Народа, прибалтийский помещик, член Государственного Совета. В дни Первой Русской Революции он был одним из самых одержимых проповедников расизма и человеконенавистничества в России. Речи, им тогда произносившиеся, поражают сходством с монологами Геббельса и Штрейсера спустя три десятилетия в Мюнхене и Нюрнберге. Одобрительно слушали его провокаторский бред на приемах и совещаниях с генералы-губернаторы, высшие полицейские чины, лидеры СРН. Поднимались с мест и спешили пожать ему руку фон Плеве, фон дер Лауниц, Неллер Закамельский, Бухс Гевден и подобные им деятели, опалившие пламенем пожаров небо Украины и Прибалтики за 30 лет до появления там их последователей из эсэсовско-гестаповских зондеркоманд. Улыбчиво сочувственно внимал Крамеру на заседаниях в своем дворце и царь. Когда же речами фон Крамера возмутились даже некоторые буржуазные политики, требуя предания его суду за подстрекательство к самосудам, Николай II демонстративно присвоил ему звание стать секретаря и послал в поместье под Ригой приветственную телеграмму. Безнаказанность окрыляла черную сотню и главарей, и навербованный ими сброд. Бывало, что от осуждения громил, если случалось их задержать, не могла уклониться даже царская юстиция. Тогда Николай сам освобождал их от наказания. О помиловании революционеров запрещалось и говорить в его присутствии. За союзников вступался по первой просьбе, да и без просьб, по своей инициативе. Сам признался однажды в беседе с Коновницыным, что ведет постоянную борьбу с собственным судом в пользу черносотенцев. «Я знаю», — говорил он собеседнику, — «что русские суды относятся к участникам погромов с излишней строгостью и педантизмом». Даю вам мое царское слово, что буду всегда исправлять их приговоры по просьбам дорогого мне Союза Русского Народа. Приговоры исправлял, а исправив, мог послать в адрес подзащитного приветственную телеграмму, царские поцелуи, благодарность, награду. Под его горностаевой мантией, писал современник, черная сотня укрывалась из-под трона российского высовывала свое ядовитое жало, она была сплочена и организована, как только могут быть сплочены воровские и разбойные шайки, иначе всем им будет конец. Сложилась таким образом единственная в своем роде многослойная судебно-башебузукская амальгама, которую в общественных кругах назвали карательным самодержавием. В связи совместного истинения народа, в дружном запрещении на него кнутом паром, винились свор и полицейский, ландскнехт и великий князь, половой из трактира и генерал-губернатор. Роль императора в этой системе главенствующая, участие в практике, координирующая и вдохновляющая овидные деятели этой карательно-охранительной системы Крамер и Пуришкевич с трибун Государственного совета и Государственной думы обличают мировой жидомасонский заговор, направленный против двуглавого орла, и призывают государя-императора каленым железом выжечь, вытравить из российской почвы иродово семя. Но самодержец в таких призывах не нуждался. Его незачем подталкивать. Он сам идет. Вот только куда идет и куда этот путь его приведет, это еще не совсем ясно. Пока. Ни ему, ни его окружению.